Буквы И-У-А после шипящих. После шипящих ж ч ша ща пишутся буквы И-У-А. Не пишутся И-Ю-Я. Вспомни детское правило. Ж-ши пиши с И. Ча-ща пиши с А. Чу-щу. Пиши с У. Исключения. Брошюра, жюри, парашют. Эти три слова пишутся с буквой Ю. Орфограмма номер пять. Повтори. Чудеса. Чужой. Щука. Пишу с У. Шипы. Жизнь. Пишу с И. Чаща, щавель, пишу с А. Брошюра, жюри, парашют, пишу с Ю.